Тем временем следователь Али Ференко и начальник розыска Печенкин решали, что же делать. Ждать эксперта из управления или проводить осмотр места происшествия самостоятельно. В конце концов доводы Али Ференко, сводившиеся к тому, что ни один уважающий себя эксперт не попрется в такую даль и по таким дорогам, чтобы зафиксировать кражу нескольких пачек сигарет и пары горстей окаменевшей карамели, Как было известно заранее, ни спиртной, ни дефицитные промтовары в эту торговую точку давно не завозились. Взяли верх, и оперативная группа гурьбой направилась к магазину. На крыце Печенкин обнаружил целую кучу вещественных доказательств. Несколько свежих щепок, два кривых ржавых гвоздя и открытый замок с глубокими царапинами на дужке. Все это Печенкин приобщил к делу, а попросту говоря, спрятал в свой вместительный саквояж. В розыске он был человек новый и свою некомпетентность старался компенсировать неуемной энергией и истовым отношением к делу. Раньше Печенкин подвязался в госпошнадзоре, где показал себя работником исполнительным и усердным. Он в срок обследовал закрепленные объекты, ретиво штрафовал нерадивых хозяйственников, вовремя приостанавливал эксплуатацию неисправных отопительных приборов, создал фотовыставку «01. информирует и организовал кружок юных пожарников. Кроме того, он всегда правильно выступал на собраниях и умел дружить с нужными людьми. Поэтому, когда встал вопрос об укреплении уголовного розыска, а люди там подобрались со странностями, форму носить не любили, в строевом отношении не дотягивали, речь свою засоряли блатными словечками, вечно запаздывали с принятием соцобязательств, дрыхли на политзанятиях, И вообще много о себе понимали. Лучшей кандидатуры, чем Печенкин, не нашлось. Люба дорого было посмотреть со стороны на его бессмысленную, но кипучую деятельность. С оружием в руках он первым ворвался в магазин и так быстро затоптал все следы, что Алиференко только крякнул в сердцах. Затем Печенкин обшарил все углы и заглянул во все щели, словно надеясь обнаружить там преступника. А поскольку такового не оказалось, излил свой праведный гнев на участковом. «Я тебя, Скворчевский, предупреждал. Неоднократно предупреждал. И начальник предупреждал, и заместитель предупреждал. А тебе наши слова, как с гуси вода. Мохом оброс. Спишь, как сурок, целыми днями. Вот вся твоя работа, как на ладони. Где профилактика? Где связь с общественностью?» «Почему топочного листа возле печки нет? А вьюшка какая? Ты посмотри, разве это вьюшка? Вот как ты народное добро бережешь». На это участковый вполне резонно ответил, что если возле печки прибить даже 25 топочных листов, а вместо вьюшки поставить дверь от сейфа, сие все равно не спасет магазин от кражи. В домоходе воров искать нечего, из больной головы валить на здоровую не надо». Если глухарь за отделом повиснет, вместе будем отвечать. Так что особо не разоряйся, а помогай искать, коли уж приехал. А то сейчас пешочком домой пойдешь, Сыщик, мать твою. Кульков, едва сунувшись в дверь, сразу ретировался обратно. И заткнув ноздри заранее припасенной ватой, остался стоять на крылечке. В магазине витало плотное, почти непроницаемое для обоняния, облако резкого удушливого аромата. Источник его определить было нетрудно. Сразу за порогом валялись осколки флакона из-под дешевого цветочного одеколона. Таким образом преступники предполагали сбить следа служебную собаку. Действовали они, в общем-то, правильно, но не учли одного обстоятельства. Одеколон был отнюдь не французский, а наш отечественный, сработанный без всякой амбры, на одной химии, а посему нестойкий. Махорка с молотым перцем была куда эффективней. Кульков вызвал заведующую и попросил, чтобы она Настяш открыла заднюю дверь. Вскоре сквозняк немного развел тошнотворное благоухание, и Кульков стал различать много других ароматов, свойственных маленьким сельским магазинам, где торгуют всем, чем придется, начиная от спичек и кончая хмутами. Запахи кожи, керосина, мышей, резины, хлеба, лаврового листа, уксуса, табака, мыла и всякой другой быкалейной мелочи он сразу отделил как естественный и не имеющий никакого отношения к делу фон. Довольно сильно пахло людьми, молодыми и старыми, мужчинами и женщинами, неряхами и чистюлями, однако запахи эти так перемешались, что выделить из них чей-то индивидуальный образ было совершенно невозможно. Присутствовал также и слабый запах кошки, но кошка могла жить в складе или, по крайней мере, наведываться туда. Было еще несколько несвойственных магазинам, но, в общем-то, объяснимых запахов. Недоумение вызывал лишь едва различимый сладковатый аромат, напоминавший о больнице или аптеке. «А может, это заведующий лекарство принимает?» – подумал Кульков и повел носом в ее сторону. «Нет, не то». Под пудра, вчерашние духи, жареный лук. Аптечка у вас имеется? – поинтересовался Кульков. Смущаясь чего-то, заведующий достал из под прилавка фанерный ящичек с изображением красного креста. Несколько ампул нашатырного спирта и початая пачка таблеток от кашля составляли все его содержимое. Если аптечка чем-то и пахла, то только пылью и паутиной. Кулькову ничего не оставалось, как занести загадочный запах в разряд необъяснимых, что, впрочем, случалось не так уж и редко. Ему приходилось бывать в учреждениях, где пахло как на бойне, и в туалетах, благоухающих оранжерейными цветами. Был он знаком уже и с обонятельными галлюцинациями, штукой весьма неприятной. Осмотр места происшествия тем временем подходил к концу, а Леференко сделал все необходимые замеры, Составил протокол, взял объяснение у сторожа, зафиксировал на клейкой ленте несколько еще неизвестно кому принадлежащих пальцевых отпечатков и пару раз щелкнул фотоаппаратом. Участковый нашел завалившуюся за мешки с мукой граненую ифомку, которую никто здесь раньше не видел. Печенкин не нашел ничего и теперь как коршун кружил вокруг заведующей, пытаясь выяснить, как же могло случиться, что преступники не взяли из магазина ничего, за исключением денег. 710 рублей всей недельной выручки, хранившейся в брезентовой рукавице, которая была засунута в валенок, который, в свою очередь, был спрятан в складе под нижней полкой и вдобавок тщательно замаскирован всякой ветошью. При этом ни одна консервная банка не была сдвинута, ни одно корыто не перевернуто, ни один ватник не сдернут с плечиков. Казалось, что проникшие в магазин злоумышленники совершенно точно знали, где именно хранятся деньги, Именно это обстоятельство и порождало у Печенкина вполне определенные подозрения. Он принялся подробно во всех деталях расспрашивать и без того расстроенную женщину о событиях минувшего дня, по ходу беседы запуская хитрые подковырки и многозначительные намеки. «Кто мог видеть, куда вы прятали деньги?» «Никто. А муж?» «Муж мой до десяти вечера на машинном дворе сшивается, домой чуть живой приходит». А друг сердечный не мог? Какой друг? Что вы такое говорите? Я за работы и за детьми Света Белого не вижу. Ну так может вы потеряли эти деньги? Да как же я их могла потерять? Я ведь их никуда не носила. Вот в кассовой книге все записано. Да я за 10 лет копеечки не взяла. Хоть у кого, спросите. Кончилось это тем, что заведующая разрыдалась в голос и допрос пришлось прервать. «Ну что, Володя?» – сказал участковый, подавая Кулькову завернутую в полотенце фонку. «Может, попробуешь?» «На тебя вся надежда». Кроме обычных запахов железа, солярки, коррозии, инструмент хранил следы прикосновений вполне определенного человека. Молодого, но уже распившегося мужчины, равнодушного к своей внешности и одежде, не злоупотребляющей личной гигиеной, курящего все, что Бог пошлет, а главным образом сигареты Астра имеющего какое-то отношение к автомобилям, кошкам и коровьему дерьму, Сопровождаемый благоговейными взглядами старух, Кульков покинул магазин, прошелся туда-сюда по улице, потом, не торопясь, обследовал соседние огороды и на узенькой, прихотливо вьющейся по задворкам тропинке буквально напоролся на искомый запах, уже сильно ослабленной, полустертой утренним туманом и свежим ветерком шагавший вслед за Кульковым участковой, сразу все понял и склонился над тропинкой, внимательно разглядывая глубоко отпечатавшиеся в сырой глине следы. «Один вроде был». «Один», подтвердил Кульков. «Парень ещё, помоложе нас с тобой. Этой дорожкой пришел, это и ушел. Сапоги резиновые, размер примерно 43 третий. Похоже, след и в магазине остался».